Представьте себе избирательный участок. У инструкторов не было инструкции по проведению выборов, и это становилось для них большой проблемой. Все учителя по профессии, они, тем не менее, сами должны были знать, как руководить избирательным участком, если хотели этому научить других людей. Джуди сказала Майклу, что инструкция должна быть готова к 31 декабря. Инструкторам нужно ее прочитать, подготовить учебный план и в феврале начать преподавание для выборов, которые пройдут в мае. Каждый день мои коллеги ждали выхода инструкции, и каждый день Майкл каким-то образом умудрялся ее не закончить. Вскоре наступил февраль, и пришло время обучать 400 руководителей волонтеров ООН и избирательных округов тому, как руководить избирательным пунктом. Без письменного руководства. Один из преподавателей, не зная, как будет выглядеть избирательный участок, попросил слушателей разбиться на группы и представить, как он мог бы выглядеть. Наконец, 19 марта мы получили руководство по проведению выборов на 39 страницах и увидели, как должен выглядеть самый обычный избирательный участок. В его устройстве не было ничего сложного. Но вместе с тем он не являлся чем-то таким, что легко можно представить инструктором. Теперь они знали, к чему готовиться. Граж Пол ООН и человек из местных, контролирующий очередь, должны были следить за порядком у входа в здание. Внутри второй контролер очереди будет помогать людям продвигаться вперед. Устанавливающий личность сверят данные избирателя с его карточкой Наносящий чернила поможет ему окунуть указательный палец в несмываемое чернило, чтобы предотвратить его второй приход на участок. Потом избирателю выдадут бюллетень. Он поставит в нем галочку и опустит в урну для голосования. Ассистент офицера-председателя ответит на вопросы и заполнит формы. Представителям политических партий разрешается присутствовать, чтобы убедиться, что все честно. Если и помещение будет достаточно большим, в нем разместят, возможно, больше, чем одну команду. Все начинало проясняться.